Хран грелся у остывающего кострища. Угли едвар дели. Подбросить бы веток. Но нельзя. Глаза привыкнут к свету, потом ослепнешь. «А ежели обманет?» — спросил обережник девушку, устроившуюся рядом на поваленном дереве. Та пожала плечами. «Не должен. Но если бы я ему верила, тебя бы звать не стала». «Ну, а не придет, Коля?» «Придет», — убежденно ответила лисана «Наус с него никто не снимет, значит, перекинуться он не сможет, то есть рано или поздно одичает, а они этого пуще смерти лютой боятся». Ротоборец недоверчиво покачал головой. «А ежели осенённых приведёт?» Собеседница развела руками. «Как он их приведёт? Он же в волчьей шкуре говорить не может» оборотень обещал вывести дикую оглодавшую стаю к маленькому хутору раскинувшемуся в нескольких верстах от старграда аккурат на засидку обережников вот они и затаились тут нынче хорошо еще не шибко морозная ночь выдалась а то околели бы покуда дождались словно в ответ на мысли лисаны в чаще раздался протяжный волчий вой потом После нескольких мгновений тишины повторный, но уже короткий, отрывистый. «Люд! Вздели тетивы, приготовили стрелы. Снег нынче не сыпал, ветра тоже не было, еще и луна висела. Повезло! Ну, я пошла!» Лисанна подхватила оружие и направилась прочь к развесистому дереву. Могучий ясень когда-то расщепила ударом молнии, и теперь в изломе толстого ствола удалось с удобством устроиться для стрельбы. Тамир сидел на противоположном краю поляны на трухлявом пеньке, застеленном войлоком, и скучал. «Наконец-то!» — проворчал колдун, когда Лисана прошла мимо. «Я уж думал, он ждет, покуда мы заживо замерзнем». Он тоже на всякий случай изготовился для стрельбы, хотя нынче должен был просто приманивать зверей. Сидит себе человек посреди поляны. Заплутал, озяб, напуган. А что он обережным кругом обнесен, так кто не видно. Лисана очертила место своей засидки и приготовилась. Снова короткий вой, значит, близко. Девушка достала из стула стрелу. Волки вынеслись на поляну и замерли, любуясь на добычу. Добыча печально сидела на пне. Вот встала во весь рост — Даже бежать не может, ноги отнялись. Вожак отделился от стаи и утробно зарычал. — Боюсь, — сказал в ответ Тамир. Звук человеческого голоса словно подстегнул огладавших зверей. Они ринулись вперед к тому, кто пах так сладко и вожделенно. Лишь вожак распластался в сугробе и стал быстро-быстро отползать обратно в чащу. — Ловок! — А в следующий миг жалящие стрелы обрушились на ничего не подозревающих хищников. Стая распалась на беспорядочно мечущиеся визжащие тени. Кто-то крутился волчком со стрелой, засевшей в спине. Кто-то катался по земле, иные падали замертво. Но те, кого еще не настигла погибель, рвались к добыче. Ошалевшие от голода и запаха человека, они утратили страх и чувство опасности, рычали, кидались, не в силах переступить обережную черту. Тамир хладнокровно пускал стрелы в оскаленные морды. Убить он не мог, но чуть ослабить и упростить задачу ратоборцам ему было вполне по силам. Хрип, рык, визг, лязгание зубов и свист стрел неслись над поляной. Из своего укрытия Лисана хорошо видела, как мечутся волки. Вот один из ошалевших от ужаса и злобы зверей кинулся на Тамира, прянул в сторону, когда пущенная стрела пронеслась мимо морды, бросился прочь, налетел на храна. Ратоборец потянулся за новой стрелой. Волк, почуяв близость смерти, развернулся в прыжке, поднял облако снежной пыли и, рвя сухожилие, понесся в противоположную сторону прямиком на Лисану. Она знала... Ходящий не прорвется через обережную черту, но тело сработало прежде мыслей. Обережница спрыгнула в снег и шагнула вперед, обрушивая на зверя меч. Острая сталь перерубила хребет. Оборотень зарылся в сугроб. Черная кровь толчками забила из раны. Когда все закончилось, Лисана насчитала десять крупных хищников, утыканных стрелами или посеченных, добитых мечами. Несколькие, пытавшиеся сбежать, истекали кровью в стороне, погибшие от зубов собственного вожака. Люд возвышался над тушей загрызенного переярка очень довольный собой. Встретившись глазами с Рисаной, оборотень встряхнулся и, прихрамывая, устремился вперед. Подошел, боднул лбом в бедро, подставил шею. Левый бок у него был разодран и черен от запекшейся крови. Их вожак оказался не так слаб, как ты надеялся, спросила девушка. Волкалак глухо рыкнул, давая понять, что покуда она не снимет наус, ответить ей нет никакой возможности. Обережница покачала головой. Перекинешься в деревне. Обратень не обиделся и отошел. Уходим, повернулся Лисанок своим спутникам. Хран как раз затоптал угли костра. А Тамир, по своему обыкновению, стоял столбом, смотрел в чащу и шевелил губами. «Чего ты там увидел?» — удивилась девушка, вглядываясь в темноту. «Подойди», — сказал он. Лисана, недоумевая, приблизилась. Колдун по-прежнему глядел в пустоту. «Подойди», — обережницу пробрал мороз. «Тамир, с кем ты?» но в этот миг он стянул с правой руки рукавицу и собеседница увидела мерцающие серые линии ползущие по бледной коже от запястья кончиком пальцев запомни долго нельзя сказал на узник темноте в нескольких шагах позади предостерегающий и глухо зарычал люд тамир ты меня слышишь спросила рисана слышу ответил оборачиваясь колдун Что-то в нем неуловимо переменилось, а что обережница не могла понять. «Я тебя помню», — вдруг сказал он, — «тебя зовут Лисана». Девушка отпрянула. «Что?» В этот миг Тамир моргнул и посмотрел на собеседницу с недоумением. «Чего стоим?» «Идти надо. Холодно». Он поднял со снега заплечник и направился прочь. Лисана проводила его испуганным взглядом, а потом поспешила следом. Хран, когда догнал ее, тихо спросил, что это с ним, как увидел кого. «Не знаю», — ответила она, и только тут заметила, что Люд шагает рядом, поднырнув ей под руку. Обережница запустила пальцы в густой теплый мех, оборотень не вырывался. Но девушке казалось, будто бугры мышц под толстой шкурой напряжены, словно перед схваткой, и по ним нет-нет пробегает легкая дрожь. Только достигнув деревни, Лисана наконец поняла, что с ним такое. Люту было страшно.